Человек, весящий 73 килограмма, сжигает примерно 70 калорий в час, если он сидит. При уровне активности в 5 мет, сжигается в 5 раз больше калорий, чем в состоянии покоя. Конец примечания. Для рака молочной железы эффект наступает после 3-5 часов ходьбы в неделю с обычной скоростью – 9 мет в неделю. При раке прямой толстой кишки нужно вдвое больше энергии – 18 мет в неделю – Это означает, что ходить нужно либо в два раза дольше, либо в два раза быстрее, либо подобрать упражнения, требующие больших затрат энергии, чтобы заменить ими ходьбу, например, езда на велосипеде. Чтобы повлиять на рак простаты, потребуется 30 метр в неделю. Это эквивалент трех часов бега трусцой или шести тренировок продолжительностью 30 минут.